Глава 27. Лиза. 13 июня, 15 лет назад. «Я кое-что нашёл в лесу», — сказал Сэм. Он слегка задыхался после бега в ярко-жёлтом дождевике с пятнами грязи и налипшими листьями. Его шорты, кеды и носки промокли насквозь. Когда он вошёл в открытую дверь гаража, у его ног собралась лужа.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 «Что ты делаешь?» — лихорадочно прошептал Сэм. «Убирайся оттуда!» «Я вижу волоски у тебя в носу», — сказала Эви, направив на него бинокль. «Давай пойдём туда», — сказала Лиза. Потом её взгляд упал на коричневый предмет, полускрытый в куче папоротника. Она нагнулась, раздвинула стебли и увидела, что это такое. Сэм ахнул, когда она подняла предмет».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 Она казалась непривычно легкомысленной. «Облегчение», — подумала Лиза. «Она испытывает облегчение».